Глава тридцать шестая. Уж и замуж не в моготу. Ирвинтвет. Цанд. Вдова Саяна Дорин. Спрячь меня, доча! – прокричала Макфа, забежав на кухню, да хлопнув дверью в попытке скрыться от расшалившегося не на шутку Махти. Да не тут-то было. Маленький бузатер, проезжав на весь зал, принялся штурмовать дверь, закрытую в момент опасного обрaska. Обернувшаяся, было на привычный голос матери Саяна и вовсе обомлела, широко раскрыв глаза. Затем, тряхнув головой, робко уточнила: «Мам, ты? Я? Не виновата я? Усмирять там своего чертенка и давай уже чаепить». Похлопав еще немного глазами, вдова-таки поднялась со стула и собралась было подойти к ведьме, как вдруг в соседней комнате воцарилась тишина, подозрительная тишина. Затем дверь вновь открылась. На пороге показался сам Архимаг. «Здравствуйте!» — весело произнес он. Однако, чуть не столкнувшись нос к носу со знойной шатенкой, слегка поклонившись, решил добавить к своему тону обольстительные нотки. «О прекраснейшая из встреченных мной на этом свете и на том!» «О-о-о!» — только и вымолвила Агата, явно оценив комплимент. И вовремя замолчала. Вспомнив про свою манеру речи, приняв вызов молоденького лавелласа, опытная сердцеедка в далеком прошлом не приминула ответить, захлопав своими очаровательными глазками, обрамленными густыми черными ресницами. Неизвестно, сколько бы еще продлилась молчаливая перестрелка взглядами, если бы не Гафа, проворчавшая за спиной архимага. «Эй, барин Хальгус, может, вы уже разморозите, Махти?» «Как разморозите?» – всплеснула руками Саяна. Ранее она смущенно разглядывала и мела слегка влажную салфетку, вновь вспомнив про скорую свадьбу. А, да это пустяки, оправдался Ромар, махнув себе за спину. Заклинание остановки времени первой ступени. Он отомрет через несколько. Арррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Воскликнула жертва своего же просчета, развеселенная ведьма и вовсе разразилась диким гоготом, убив в хальгусе все лямурные начинания тот же миг. Оттого огорченный Ромар поспешил отклониться. Что ж, думаю, я попозже зайду. А в конце развернулся спиной к собеседникам и вовсе прибавил: как будут новости про Касьяну? Что что? Вновь удивилась Саяна, повысив голос. Даже вас здорово твоя Касьяна. Подбоченившись, Макфейвна добавила. И не психуй, правильным делом занята девка. Принцеха мутает, а ты, дщерь моя, не отвлекайся и доведи дело до конца, когда сама подвинет, собирайся. Вот и мне интересно, Робко прибавил Дрейк, появившись в дверях комнаты, что со стороны двора. Быстро смекнув, что к чему, он прибавил почти скороговоркой: госпожа, многоуважаемая ведьма. А сделав паузу, вновь прислушался к ощущениям. После добавил: ворожея. «Прошу у вас, руки и сердца вашей дочери». Но договорить ему не дали, перебився с мешком. «Вай, прям только руки и только сердца. Что я тебе, мясник чоль?» «Хех, давненько я ждала зитька себе какого, хоть самого завалящего. А тут ты, смышленый, рукастый, покладистый, силой одаренный, не зять, мечта прям». Прошествовав между тем через всю комнату, ведьма плюхнулась на свободный стул и прибавила. Так тому и быть. Даю вам моё разрешение. И помахала рукой Дрегу, мол, иди уже, переведя взгляд на изумлённую поведением матерью Саяну. Всё, дуй отсюда. Говорить с дочьей будут. Помеянки нашей младенкой. Вновь обретя дар речи, владелица приюта настороженно уточнила: а с ней то что? И глянув на уставшего и неспешащего уходить охотника, прибавила уже ему: ты голоден? Может чай у или чего посытнее? Поймала добрый и благодарный взгляд Алана, получившего наконец официальное приглашение к столу, о чем и сообщил: «Покушать я бы не отказался». «Вай!» только я ответила ведьма, попросив дочку следом. «И мне тогда то же самое». «Мам, ты не отвлекайся, рассказывай, давай. Что там с Мяянушкой?» И Саяна, встав со стула, по привычке собралась было залезть в печку, обычно стоящую в углу кухни, чтобы вытащить томившийся еще со вчерашнего дня чугунок с тушеным мясом, да только ни печи, ни пузатого металлического горшка не обнаружила. А где? начала было спрашивать изумленная хозяйка приюта. А ведьма вновь разразилась громким хохотом, наверняка пугая соседей своими проскальзывающими время от времени всхлипами. Глядя на замешательство одной и веселье другой, охотник, стукнув себя полбув, вспомнил: «Ах, точно же!» и вышел на веранду, чтобы вернуться с искомым. Мне понадобилась ваша печь, чтобы закалять черепицу для нового ската крыши, оправдывался он, взирая на саяну, словно провинившийся юнец. Вдова, не найдя слов, только открыла и закрыла рот, да растерянно потянулась рукой к, казалось бы, холодному металлическому чугунку. Однако получила от ведьмы нагоней. Аисея, горячо, дурында ты стоя росовая. Нука садися, а кавалер твой сам усё сделает. Адрик шагнул назад к порогу. А, да, покивал он, устанавливая чугунок на деревянную дощечку, специально возвышающуюся для этих целей над остальными блюдами в центре стола. Я примостил его над печкой. Старшая Дорин, дождавшись наконец, когда Аллан поставит горячую посуду, встревоженно перехватила его буквально пылающие жаром руки и с удивлением воззрилась на самую обычную, слегка покрасневшую кожу без волдырей, радуясь недюжинному здоровью и силе Аллана. Мам, ну что ты мелишь? Хозяйка я или кто? посетовало дочка, а помнившись. Она повесила салфетку, которую мяла ранее, на сгиб локтя и метнулась к буфету за чистыми тарелками, ложками и прихватила надломленную с одной стороны краюшку хлеба, накрытую тканью на блюде. Охотник, кивнув, сел на стул, дабы не мешать. Гремя посудой, вдавая завидной скоростью, расставила все по местам перед сидящими, спрашивая между тем свою мать: «Ну, рассказывай давай, чем обязаны столь ранним визитом?» «Да к и я же говорю». Меянку нашу вытаскивать пора. Чуть не вырони в тарелку из рук. Саяна испуганно так и я села на стул. Да не боись, а ты глупая. Я ужо про обряд ваш и женитьбу думаю, догадаю. А внучка-то далече забралася. Могет и не успеть и на свадьбку-то вашу. Вон о чем ты. Напугала. Вдова выдохнула и наконец поставила тарелку подле себя, переместив руку к груди сердечной стороны. А Макфейевна, устав ждать, перехватила салфетку с локтя дочери, доверужившись всего лишь ложкой, хотела было поднять крышку, но Аллан вновь опередил, и все-таки знатной Тоби экземплярчик достался. Хитро прищурившись, Агата наблюдала, как ей на тарелку накладывают рубленное небольшими кусками мясо и тушеные овощи, приправленные душистыми специями. Не то что этот эльф проклетущий, ух, бастард! «Мама! Не мама, а слушай сюды! Как только приедет, наша младшенькая, ты уже тут устрой ей тёплый приём? Да скажи, что выборы я не одобряють!» «Ох!» — только и ответила хозяйка, принимая блюдо, следом крикнув «Гафа! А чего там дети притихли?» «Ах, это!» — вмешался в разговор охотник. Они во двор вышли, в бассейне резвятся, и вновь перехватив изумлённый взгляд, поспешил прибавить. Правда, пока без воды. «О-о-о!» А вот пока любовники обменивались взглядами, довольная Макфеевна работала ложкой и, что неудивительно, челюстями, радуясь новым помолодевшим зубам, наверное, больше даже, чем внешнему виду. В конце даже поднесла ложку ко рту, выхлебывая оставшуюся на ее дне жижу. «Усё!» – ведьма стукнула по столу пустой тарелкой. Побегла заниматься делами, ведмячими. «А ты, доча, слушай, Мини, я тоби плохого не насоветую!» Ой, да хватить вам уже миловать все, не то во рту аж приторно, как откатки сиропу. Ешьте, давайте. Охотник послушно принялся за еду, а Саяна, переведя взгляд на Агату, вдруг стала предельно серьезной. Миана моя сама разберется, кому отдать свое сердце, и тебе я в это лесть не советую. Глаза дочери полыхнули магией, явно предупреждая мать о последствиях. Вах! Только их мыкнула в ответ ведьма. стою в дверях кухни. Не зря походу учила Тоби в детстве, или все же зря? Ладно, разбирайтесь дальше сами. И невольно проговорилась: я уже основное дело сделала, пора и на покой. И когда Макфейевна вышла, Саяна уточнила у Дрейга: я одно не пойму, откуда у нас во дворе бассейн? А затем смекнула, вспомнив про выкопанную яму.